Глава 93 К моменту моего возвращения трещины распространились на здание, где живут бабушка с дедушкой, вдоль лестницы, рядом с ней и у входной двери. Я скидываю ботинки и наблюдаю, как надламывается пол под шагами Уайпо. Люди мне что-то говорят, но их голоса звучат, как шелест бегущей воды или шум радио, громкие, пустые. Я, не отрываясь, смотрю на трещины. Чёрные, растущие, извивающиеся. «Ли», — наконец слышу я. «Это мой отец. Он стоит напротив и держит меня за плечи. Он не ответил на моё электронное письмо, но он здесь. Всё его тело тоже покрыто трещинами, а куски лица едва не падают вниз. «Папа», — слышу я собственный голос, — Он смотрит вниз на букет красных перьев у меня в руке, и его рот растягивается в напряжённую линию. «Ты в порядке?» Какой-то неправильный звук. Тихий короткий щелчок. Я понимаю, через окна внутрь должен проникать свет, но его нет. Гостиная черна, как полночь. Лишь из-за угла в комнату проникает единственная полоска света. Её хватает, чтобы я увидела... как блестят и искажаются оконные стёкла. Я быстро моргаю, чтобы прояснить зрение, но всё же моему мозгу требуется довольно много времени, чтобы обработать увиденное. Окна. Они тают. Они скользят вниз по стенам, и жидкое стекло превращается в чёрные чернила. Они капают на пол и стекаются в мою сторону. Водянистые и быстрые. Я отскакиваю, ударяясь плечом в стену. Раздаётся сокрушительный звук. Стена трескается ещё на миллион кусочков. Из разломов сочатся новые чернила и стекают вниз, присоединяясь к луже на полу. Из моей руки выскальзывает пёрышко и медленно переворачивается в воздухе, прежде чем опуститься в чернильную темноту. Перо шипит и осыпается, превращаясь в пепел. А затем исчезает. Инстинкт подсказывает мне. Нельзя прикасаться к жидкой черноте. Смерть моей матери просочилась в ковер, в деревянные половицы. Покончив со спальней, она взялась за весь дом, а потом переключилась на меня. Она пропитала мои волосы, кожу и кости, проникла сквозь череп, глубоко в мозг. А теперь везде оставляет пятна, капая своей чернотой на остальной мир. Ли. произносит отец. «Давай», — говорю ему я и смотрю на бабушку с дедушкой, сидящих за столом. «Уайпо, Уайгон, скажи им, чтобы тоже пришли». «Куда пришли?» — спрашивает папа. Когда я прохожу мимо кухни, точно такая же темнота заливает плитку, стекает вниз по шкафам, хлещет из ящиков. Такое чувство, что чернила ощущают моё присутствие». они ползут в мою сторону. «Бегите!» — кричу я. Никто не шевелится. «Ну же!» — говорю я, слегка подталкивая дедушку локтем и хватая уайпу за запястье. Бабушка с дедушкой двигаются так медленно, что кажется, у меня сейчас случится сердечный приступ. Мы идём по коридору и оказываемся у меня в комнате. Всё это время чернила следуют за нами. Я не знаю, сколько у нас осталось времени, но в мгновение, когда я захлопываю дверь, чернота подкрадывается к самому порогу. Ли, что ты делаешь? Единственное, что мне пришло в голову. Всё, что я смогла придумать, чтобы остановить трещины. Я беру спичку, зажигаю последнюю палочку благовоний, прикасаюсь её кончиком-светлячком к горсти перьев и смотрю, как они загораются.